стук в дверь. В окно теперь лился лунный свет. Вздрогнув, тень сел на матрасе. «Кушать подано!» — раздался из-за двери голос медии. Тень надел ботинки, толкнул дверь и вышел в коридор. Кто-то разыскал свечи и стойку портье теперь заливал тусклый желтоватый свет. Вошел с картонным подносом и бумажным пакетом шофер Хамви. Он был одет в длинное черное пальто и остроконечный летный шлем с пимпочкой. «Прошу прощения за задержку», — хрипло сказал он. «Я всем привез одно и то же. пар в гамбургеров, большую картошку, большую коку и яблочный пирожок. Я сам поем в машине». Поставив поднос на стойку, он вышел. Вестибюль наполнился запахом еды из закусочной. Взяв пакет, Тень раздал свертки, салфетки, пакетики кетчупа и стаканы. Они молча ели, а свечи мигали, и шипя плавился воск. Тень заметил, что город смотрит на него в упор, и слегка подвинул стул так, чтобы сидеть спиной к стене. Медия ела, подставив салфетку под подбородок, чтобы не ронять случайные крошки. Бр, «Гадость какая!» «Гамбургеры почти холодные», — заявил толстый мальчишка. Он был все еще в темных очках, которые, учитывая темень в вестибюле, показались тени глупыми и бесполезными. «Извини», — отозвался город, — «ближайший Макдональдс в Небраске». Они доели едва теплые бургеры и уже совсем остывшую картошку фри. Толстый мальчишка вгрызся в свой пирожок, и на подбородок ему брызнула яблочная начинка». Как ни странно, начинка оказалась горячей. «Ух!» — выдавил мальчишка и стер ее рукой, а потом дочисто облизал пальцы. «Жжется! Эти пирожки так и просятся на иск в защиту потребителя!» тени захотелось ударить мальчишку. Ему хотелось вздуть его с тех пор, как тот приказал своим головорезом побить его в лимузине после похорон Лоры. Он попытался отогнать от себя эту мысль. «Не могли бы мы просто забрать тело с ряды и разъехаться?» — спросил он. «В полночь», — одновременно ответили мистер Нанси и толстый мальчишка. «Такие вещи надо делать по правилам», — пояснил Чернобог. «Ага», — хмыкнул тень. «Вот только никто мне не сказал, что это за правило. Вы то и дело говорите о чертовых правилах, а я даже не знаю, в какую игру вы тут играете». «Это как нарушить срок выброса товара на рынок», — бодро объяснила медиа. «Ну, знаешь, когда товару позволяют поступить в продажу». «А я думаю, всё это просто куча дерьма», — внёс свою лепту город. «Но если они правилами довольны, то и моё агентство счастливо, и все счастливы». Он с хлюпаньем отхлебнул Коку. «Начало в полночь. Вы забираете тело и отваливаете». «Братская любовь и подобная чертовщина, пока не помашем друг другу ручкой, а потом мы сможем снова травить вас, как крыс, каковыми вы и являетесь». «Эй!» — сказал толстый мальчишка Тени. «Я только что вспомнил. Я велел тебе передать твоему боссу, что его время прошло. Ты ему передал?» «Передал», — отозвался Тень. «И знаешь, что он мне ответил?» Он просил передать маленькому сопляку, если я его когда встречу, чтобы тот помнил, сегодняшнее будущее — это завтрашнее вчера. Среда никогда не говорил ничего подобного, но эти ребята, похожи без ума от клише. Черные стекла отражали танцующие огоньки свечей, будто глаза подмигивали. — Это место полный отстой, — пробормотал толстый мальчишка. — Нифига электричество! И мобильник не берет! Я хочу сказать, что если только собираешься купить мобилу, ты уже в каменном веке. Он высосал остатки коки через соломинку, бросил стакан на стол и ушел по коридору. Тень сложил оставленный толстым мальчишкой мусор в бумажный пакет. «Пойду погляжу на центр Америки», — объявил он. Встал и вышел в ночь. Мистер Нанси двинул за ним следом. Они в молчании прогуливались по парку, пока не вышли к каменному памятнику. Ветер налетал порывами, сначала с одной стороны, потом с другой. — Ну, — сказал тень, — и что теперь? В темном небе висел блеклый серп луны.